мимоходом отметила, что он почти не пострадал. Несмотря на то, что шел к рубашке безвозвратно погублен, пролившийся на него кровью измененных, сам аватар отделался несколькими неглубокими царапинами от когтей. Ложа из огнецвета задержит проклятие, но исцелить от него не в силах. Тихо обронил Киролин. Поднимаясь с колен и глядя на бледное,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 Вообще мало кто рискнул бы по своему желанию, разве что Ранвейн. Пока существует животворная лоза, а это значит, пока существует серебряный лес. Вечность. Ну, быть может, чуть меньше. Ритон только зло усмехнулся. Я вздрогнула и перевела взгляд на мальчишку, сидевшего у подножия раскидистого дерева, не пострадавшего от схватки.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 Источник находится слишком глубоко под землей. Я посмотрел на дракона. Аранвейн, надо продолжать поиски. Я уверена, что наставник не откажет в помощи. Он сможет сделать то, что не получилось у нас. По крайней мере, ограничит место, где следует искать». Аронвейн устало вздохнул и погладил меня по голове почти отеческим жестом. «Еваника!»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 Ей же и охраняется, а у земли не бывает правильной и неправильной силы. Есть жизнь и смерть, как единственные ее спутники. Для магии природы смерть такой же естественный процесс, как и зарождение жизни. Увидание не менее правильно, чем цветение. И темные силы земли не что иное, как сконцентрированное увядание. Тлен, сила, которая разрушает.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 чтобы тот своими самостоятельными экспериментами не довел княжество Роской до катастрофы. Как я поняла, эльфы с ветром возиться больше не будут, но их соображениями я проникнуться не могу. Это заморочки почище, чем у айронитов. Единственные, кто переплевывает эльфов по части самокопания и нестандартных решений, это драконы. Но им по должности полагается.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 Если не сказать хуже. Материнские древа так просто не засыпают. Равновесие уже нарушено, и кому как тебе это знать? Прислушайся к ветру ведунья, если можешь разбираться в его напевах предостережения. Преклони колени и коснись руками матери земли. Быть может, она откликнется тебе, блюдущий закон магии. Или же в воде из лесного ручья.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 но сама стихия отвернется от ведуньи, оставшейся в стороне. Мы не даем клятв при вхождении в силу, но у людской магии свои законы. «Через час отправимся. Тебе хватит времени?» — поинтересовалась я у дриады. Та улыбнулась. «Хватит! Даже на то, чтобы привести свою шевелюру в порядок!» Я только пожала плечами, уходя из потаенного эльфийского сада.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 Выложенная розоватым мрамором широкая дорога ложилась под копыта серебристо-серых лошадей, как шелковая лента. Как гладко, что я, никогда особо не любившая верховые поездки, не испытывала никаких неудобств. Чем ближе становились людские земли, тем яростнее и холоднее делался встречный ветер, треплющий коротко остриженные волосы и забиравшийся под куртку. Если баран Вейн,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 а не я так наставник. Вот уж у кого дар не только тела, но и души исцелять. Алексей Вестников мог вернуть тягу к жизни даже самым отчаявшимся, обожженным потерей душа. Иногда к нему приходили за советом, иногда он сам куда-то шел, просто по велению сердца, и приходил туда, куда следовало, к матери, потерявшей единственное дитя.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 — согласился Данте, оглядываясь вокруг. — В Росском княжестве может и снег уже лежать. Это здесь непонятно, не то осень, не то зима. — Спрашивается, а чего ты ждал от благословенного эльфийского края? — фыркнула я, пуская коня вскачь. — Ночевать, конечно, лучше еще в Серебряном лесу, а уж завтра поутру углубляться в Росские земли.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 не подтверждая народное поверье, но и не опровергая его. Подозреваю, что все дело в том, что никому из уважающих себя магов не пришло еще в голову изучать экологию болот весной или осенью, когда от грязи и сырости не спасает даже дрятская обувь. Да и летом на болотах поднимается ядовитая хмарь и летают здравущие комары, от которых не защитит ни плотная одежда, ни заклинания.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 И еще какая! Только серебряный лес она заденет самым краем, а вот Росскому княжеству достанется по полной программе. В конце концов, сейчас конец последней декады листопада. Еще немного и завоют ледяные северные ветра, пригоняя из-за гор тяжелые тучи, полные снега. Дороги из размытой дождями глины смерзнутся в твердые бугристые комья. Покрытый скользким тонким литком. Наступит Грудин. Примечание. Грудин — третий осенний месяц. Росский, Конец примечания. И хорошо, если он не ударит сразу студенными морозами, как это иногда бывает. Но запастись зимней одеждой придется, если предстоит ехать куда-то далеко. А то, что предстоит, я даже и не сомневалась. Не везет мне на короткие путешествия. «Все время выходит на край света неизвестно зачем». Тут и лошади забеспокоились. Несколько рассеянно отозвалась я, наблюдая за бегущими по небу тучами. До границы осталась пара верст, но я бы предложила остановиться на ночлег где-нибудь здесь. Буря, которая разразится в росском княжестве, вряд ли сильно затронет Эльфийское королевство.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 Отметила Дриада, соскальзывая с серебристой лошадки, гладя ее по морде и шептя что-то на ухо. Я кое-как слезла за упрямившегося скакуна, и эта скотина во время всего пути, так и норовившая избавиться от ненужной поклажи, меня то есть, вроде бы с облегчением вздохнула. Попробуешь вытянуть финт копытом, получишь по морде заклинанием, тихо предупредила я, глядя на то.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 пока я собирала в чаше ладоней нужную для ритуала силу. Синее пламя клубилось в моих руках, то и дело выстреливая в ночь хвостатые искры с шипением, гаснущей под потоками дождя. А я шептала заклятие, стоя на коленях, хотя с таким же успехом могла бы и кричать во весь голос. Шум ветра заглушил бы даже усиленной магией клич. Буря все набирала обороты.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 Чтобы они побыстрее доставили нас сюда. Серебряный только оскалился, что у него означало улыбку. Глаза сверкнули в темноте двумя зелеными огнями. Могу. Только вы должны вернуться до ночи дикого гона. Я промолчала, стараясь не задавать лишних вопросов. Что такое дикая охота, я знала лишь приблизительно, но раз серебряный велит поторопиться. значит, так и стоит сделать. «Мы пойдем через Марву-Лещину к Ижену», успела я передать последнюю мысль перед тем, как заклинание начало таять. Я пришла в себя, стоя на коленях на мокрой земле, а по запрокинутому к небу лицу стекали холодные капли с каждой минутой усиливавшегося дождя. Я вздрогнула, и, выдернув из раскишшей почвы кинжал,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 Честно пытались как-то заставить костер гореть, Адриада сидел рядом с сумками, укутавшись в непромокаемый плащ. Правда, как мне показалось, плащ был непромокаемым только на первый взгляд, если судить по несчастному лицу Ланнан. Ну вот. Оставь вас только на полчаса, уже творится не весь что. Весело объявила я, идя по пожелтевшей осклизлой траве под раскидистый дуб. где ребята расположились на отдых если честно назвать такое времяпрепровождение отдыхом можно разве что с большой натяжкой умные да буркнул уже в конец измучившийся ветер я посмотрела на воздушный шатер который он разбивал над стоянкой у меня бы подобный полог притягивал молнии а этот не только не пропускал дождь но и служил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 зато молниями разбрасывалось не хуже грозовой тучи. Разумеется!» Я зашла под полок и, свернув в ладони небольшой шарик огня, небрежно стряхнул его в костер. Секунду ничего не происходило. Потом дрова зашипели, выбросив стылый сырой воздух клубы горячего пара, и пламя весело затрещало, на миг взметнувшись оршинным столбом. Данте?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 Путевые заметки наставника заинтересуют мальчишку настолько, что он не только об ужине, о чем угодно позабудет. Ну и пусть. Может, идея познакомиться с Алексеем Вестниковым не будет казаться ему малопривлекательной. — Нашла. Они нам навстречу отправились. Думаю, что где-нибудь у Ижина пересечемся. О, А-а-а, это хорошо, — пробормотал ветер.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 все таки профессия аватара да еще и ведущего крыла не развивает болтливость но чтобы за весь вечер ни слова не проронить по моему он этим ответ разразился не иначе а мне заводить разговор в последнее время стало не с руки наверное мы так и просидели бы до самого отбоя если бы ланнан не решила нарушить молчание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 и захвата новых территорий. Поэтому и людей-то в Андреоне нет. Насколько я знаю, совсем. Но при этом ты лесная ведунья, которая воспитывалась у человеческого мага, уточнила Ланнан. Я снова пожала плечами. И что? Я полукровка, воспитывалась среди людей? Такое часто бывает. Просто вторая ипостась не всегда проявляется у полукровок. У меня проявилась. Получается, что тебе очень повезло, что тебя воспитывал Вов, знавший об айронитах. Дриада улыбнулась, легонько пихая зачитавшегося ветра в бок. Ева, у тебя сейчас каша сбежит. Ветер, доставай ложки. Ой, я едва успела подхватить котелок левитацией.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 кроме как Алексея Вестникова, да и не хотела знать, по правде говоря. Проще было думать, что мои родители умерли, они выбросили меня умирать под елкой в лесу в голодный год. Волк Алексей принял меня, надеюсь, примет и ветра.